Глава 34 Иногда я чувствую себя ребенком с нянькой Причем, кажется, еще более, чем когда мне было пятнадцать И за мной повсюду таскались приставленные отцом вояки На жалобу Фридриха Курт отозвался понимающую усмешкой, Невольно бросив взгляд за спину В шатре, кроме наследника, находились лишь майстер-инквизитор с госпожой-экспертусом. Телпу из хауптманов, оберстов, баннер-ритеров, а также их присных наследник выставил прочь с заметным облегчением, объявив перерыв в явно затянувшемся совете, а Хельмут вышел сам, остановившись снаружи у входа, Откуда? В этом Курт был уверен, его могли подвинуть лишь дьявольские орды, да и то исключительно бездыханным. «Он обязан вам душой и жизнью», — заметил Курт, — «и теперь желает расплатиться за это так, как умеет, а умеет он неплохо». «Все же надеюсь, что то никогда не придется показать это на практике», — вздохнул наследник тоскливо и встряхнувшись будто внезапно разбуженный пес нарочито бодро продолжил вы как всегда поспели к самому интересному майстер гесса ближайшие пара недель думаю решат окончательно что нам предстоит мир и покой или война на сей раз настоящие а не те стычки что были до сих пор были еще столкновения да Мгновенно утратив свое напускное воодушевление, вздохнул Фридрих. «Вы правильно сказали. Боями это назвать сложно. Однако дело уже зашло так далеко, что, боюсь, здешние предводители могут решить, будто пути назад для них нет, и терять нечего. В последний месяц переговоры с представителями Ортов проходят постоянно. И поначалу я решил, что это добрый знак» что они готовы и хотят решить дело миром. Но чем дальше, тем больше мне кажется, что они то ли сами не знают, чего хотят, то ли, напротив, отлично знают, но пока опасаются признаться в этом самим себе и громко объявить мне. Или же попросту тянут время». Сегодня, ближе к вечеру, состоится еще одна встреча, и я почти уверен, что она будет такой же бессмысленной, как и неделю назад, и мы снова разойдемся ни с чем. И это еще в лучшем случае. Я пытаюсь донести до них мысль, что все еще можно отыграть назад. Порой мне кажется, что мои попытки успешны. Порой, что я бросаю слова в пропасть. И если бы вы знали, каких сил стоит не плюнуть на все и не... О, поверьте... «Уж я-то знаю...» — невесело ухмыльнулся Курт, когда тот осекся. «Как я понимаю, по состоянию вашего лагеря и настрою бойцов, стычки были не слишком серьёзными». «Сами по себе нет...» — кивнул Фридрих нехотя. «Но они едва не сделали дальнейшие переговоры невозможными. Однако, боюсь, всё равно этим и кончится...» Ситуация нагнетается все больше. Помимо Аури, к общему бунту присоединились Швиц и Унтервальден. Когда-то именно эти три Орта отвоевали независимость от австрийской руки. И теперь, когда назрел конфликт у одного из них, остальные два решили, что традиции надо блюсти, и тоже влезли в Расприо. Посему теперь местный мелкий конфликт начал распухать до размахов региона. А на закуску, в дело, похоже, активно вмешался австриец. Агентура сообщает о странных людях, которые появились на территории Ортов. Выглядят как наемники, но подозрительно вышколенные, Слишком молчаливые, слишком спокойные, слишком тихие. Ведут себя как проезжие гости, не надоедают местным, за услуги и провизию платят серебром. Тихо появились, тихо исчезли. Тихо появились снова. Общаются только с выборными ортов. Дают советы. Эта информация еще не проверена, но ходят слухи, что обещают помочь и оружием, при условии, что его однажды повернут против Империи. Уверены, что это его люди, а не, скажем, заинтересованные лица совсем со стороны. Этих сторон нынче в Империи не перечесть. Двоих узнали в лицо... Качнул головой Фридрих. «Это герцогские, причем не из мелких. И, как удалось выяснить из донесений агентов и из обмолвок глав ортов на переговорах, не в последнюю очередь благодаря их усилиям в головах местных все более укрепляется мысль «Однажды осилили герцога, теперь осилим императора». А кое-кто даже полагает, что возвращение к австрийцу не столь уж плохая идея» к сожалению объяснить им насколько безумно это звучит не удается вздохнул фридрих сумрачно кто то вдолбил эту идею в головы нескольких человек а те распространяют заразу дальше война с австрийцем не за горами о да Вымолвил Фридрих со вздохом и тяжело усмехнулся, кивнув в сторону, где, сокрытые стенками шатра, возвышались альпы. «Почти буквально, и то, что он засылает уже не в даже, а прямых провокаторов и инструкторов, лишь говорит о его готовности начать прямую свару в любой момент». Курт снова кивнул, молча переглянувшись с Несселли. И наследник, приглашающий, повел рукой. «Прошу вас, майстер Гесса, я же вижу, что вы хотите о чем-то мне рассказать или спросить, и выбираете нужный момент. Говорите или спрашивайте. Поверьте, учитывая обстоятельства, вряд ли то, что вы скажете, ввергнет меня в отчаяние, страх или гнев». «А стоило бы ввергнуться», — возразил Курт мрачно. «Для начала должен сообщить вам, что в Бамберге, откуда я прибыл, была предотвращена попытка устроить конец света силами местного епископа и служителя конгрегации, который, как выяснилось, даже не был завербован во время его службы, а ухитрился, будучи малефиком, еще в детские годы обвести вокруг пальца экспертусов Макария и скрыть свои способности». Так он отучился десять лет, и еще четыре прослужил в чине следователя, дослужившись с четвертого до третьего ранга. Наследник бросил молчаливый хмурый взгляд на Несель, Потом снова обернулся к майстру-инквизитору и, наконец, осторожно выговорил. «Вы хотите сказать, что экспертусов и наставников Академии...» Можно ввести в заблуждение майстер Гессе? Я хочу сказать, что вы сейчас в сложном положении, Фридрих. Отозвался он ровно. Я был двумя годами старше вас, когда начинал службу. И немалую поддержку в тяжкие моменты мне давало то, что своих наставников я считал непогрешимыми. То, что везде просто люди, а не святые, я, разумеется, понимал. Но масштабы этого усвоил лишь с годами и опытом. И по чести сказать, не знаю, каким бы я стал и как мыслил бы, если бы это открытие свалилось на меня слишком внезапно и рано. «Опасаетесь, что я разочаруюсь?» – невесело усмехнулся наследник. «В конгрегации, в нашей цели, в людях, в будущем?» «Потому что люди, которым я доверился, умеют ошибаться или предавать?» Майстер Гесс, я получил это откровение много лет назад и, кажется, верно усвоил урок. «Да, мы живем не в окружении святых и пророков, и это сильно усложняет жизнь. Однако не повод для отчаяния, в том числе и потому, что вокруг, помимо предателей и врагов, есть и сильные духом, есть верные, есть друзья». — Человек по ту сторону порога, тому яркое свидетельство. Итак, вы предотвратили апокалипсис. — Я не говорил, что я... — начал Курт, и Фридрих отмахнулся с улыбкой. — Бросьте майстер Гесса, а кто же еще это мог сделать? Однако, — заметил он, не ответив. Весело же жить в империи, если будущий император столь спокойно воспринимает весть о едва не приключившейся гибели мира. Это была затея именно бамбергских еретиков, или за ними кто-то стоял? «Верный вопрос», — кивнул Курт и на миг запнулся, осознав, что невольно произнес это тоном древнего волхва в разгромленном соборе. И если ответ, который я получил, правдив, из небытия возвратились двое из нашей неуловимой троицы, а именно Мельхиор и Каспар, вместе, что для них необычайная редкость. То есть события ускоряются? Невесело подытожил наследник. Если уж эти двое объединились с такой целью... Откровенно говоря, я сомневаюсь, что Каспар всерьез намеревался уничтожить людской мир Фридрих. Судя по тому, что сказал на допросе наш инсинуатор, силы, разбуженные в Бамберге, Мельхиор посулил передать ему как некое оружие, да и сам старикан навряд ли решил ввергнуть мир в хаос вот так просто. Он скорее задумал провести нечто вроде «эксперимента», Алиас сделал это просто потому, что мог, вполне в его духе, и, как довесок, заодно показал обывателю, что существуют силы, от которых никакая конгрегация не убережет его. Ну и самой конгрегации продемонстрировал во всей красе, что совладать с этими силами она может разве что чудом или случайностью, как, собственно, и произошло». «И ваше присутствие в Бамберге во время этих событий было устроено нарочно?» — уточнил Фридрих. «Как тогда, в лагере, чтобы в случае успеха всем стало видно и ясно, что даже всем известный герой и легенда не в силах предотвратить беду?» «Не исключено», — подтвердил Курт сдержанно. «Совпадения или намеренные действия настолько переплелись в этом деле, что, сдается мне...» Сами заговорщики не до конца разобрались в том, где были случайности, а где умышления. Вам непременно расскажут известные нам детали чуть позже, или я сам просвещу вас, если останусь жив. Как-то мне не по душе то, что вы сейчас сказали. Недовольно, заметил Фридрих. Хотя, разумеется, я и не предполагал, что вы явились сюда исключительно ради того, чтобы меня проведать. Однако подобное вступление как-то не вдохновляет. «Правильно ли я понял, что финал бамбергской истории здесь, в Гельвеции? «До финала истории, боюсь, еще далеко», — возразил Курт. «Однако один из ее участников, да, здесь. Точнее будет сказать, я думаю, что он здесь. И в свете этого хочу спросить, ваши агенты...» вычислившие провокаторов и инструкторов герцога, не сообщали ли о других пришельцах, внезапно ставших среди местных своими? «Каспар!» — тихо произнес наследник. «Вы полагаете, что здесь он?» «Уверен». Также негромко, но твердо отозвался Корт. «Хотя, должен сказать прямо, веских и неоспоримых доказательств этому». У меня нет, лишь догадки, которые зиждутся на косвенных признаках. И если ваша разведка не видела его... Боюсь, нет, майстер Гесса. Мне, по крайней мере, ни о чем подобном не доносили. Однако я и не могу сказать вам, что такого человека здесь нет. Если Каспар все же в гельвеции и скрывается где-то с попущения жителей или без их ведома, Он мог ни разу не попасться никому из моих людей на глаза. Все же их возможности весьма ограничены, а территория, которую удалось обследовать, слишком мала. Кроме того, нашего единственного информатора из местных, заполученного с великим трудом, мы не видели уже неделю и подозреваю, что больше не увидим». Курт снова понимающе кивнул, чувствуя на себя напряженный, тяжелый взгляд Нессель. И негромко, но твердо сказал, «Тогда я прошу вас допустить меня на сегодняшние переговоры». Фридрих ответил не сразу, но несколько мгновений замерев в молчании, и мастер инквизитор мог поручиться, что в глазах наследника четко и безошибочно прочитал каждую мысль, мельтешащуюся час в его сознании, каждое сомнение. И каждое оправдание. «Вы, — предположил тот, наконец, — прибыли сюда по собственному произволению, в обход руководства, и даже отец Брона не в курсе вашего решения». «Да», — подтвердил Курт, не замедлив с ответом ни на миг. «У вас нет никаких доказательств, что здесь присутствует или управляет происходящим человек, известный как Каспар. «Да. И вы намерены вытащить эту информацию из людей, которым это может быть известно, вмешавшись в сложные, тяжелые и крайне шаткие переговоры, рискуя тем, что они сорвутся, но надеясь на то, что вы правы?» «В целом, да». «Превосходно!» — подытожил Фридрих с чувством. «А знаете, майстер Гесса, мне нравится эта мысль». В особенности мне нравится тот факт, что распекать мессир сфорца, в случае что, будет нас обоих, и я готов многое отдать, чтобы в очередной раз услышать, как вы дурно на меня влияете. — В очередной раз? — поднял бровь Курт, и наследник кивнул, не сдержав усталой улыбки. — О, да! — Всегда, когда я пытаюсь самостоятельно принимать решение, я узнаю от мессира-кардинала, что это последствия вашего влияния, и я не того человека избрал себе в кумиры. И всякий раз, как кто-то сравнивает меня с вами, грех тщеславия в очередной раз начинает шевелиться в моей душе. Сильно сомневаюсь, что его высокопреосвященство придаёт этому сравнению положительный оттенок. «Я бы так уверен не был», – хмыкнул Фридрих и продолжил уже серьезно. «В случае срыва переговоров и перехода этого конфликта в бурный фазис, мы с вами, боюсь, простым порицанием не отделаемся, майстер Гессе. Но так как они и без того в тупике, да, хорошо». Я допущу вас на переговоры и дам свободу действий. Хуже вы не сможете сделать уж точно. Майстр-инквизитор и его теперь уже признанный экспертус едва успели перевести дух и утолить голод. Вечер подкрался как-то внезапно. Солнце, еще недавно сияющее прямо над головой, скатилось к вершинам холмов будто в лун, который кто-то столкнул с невидимого склона, и бездонно-голубое небо постепенно начало окрашиваться всеми цветами радуги. Лагерь сейчас казался каким-то былинным сказочным местом, несмотря на вытоптанную траву и напряженные лица людей вокруг». И даже Курт, обычно равнодушный к красотам природы, засмотрелся на игры красок и света. Дэниэль, да хоть уже и несколько привыкшая к горам и местным пейзажам за время пути, кажется была заворожена, а может попросту усталость, телесная и душевная, вкупе с вынужденным бездействием, ввергли ее в задумчивость. Ведьма сидела неподалеку от шатра Фридриха с отсутствующим взглядом, вперев его вдаль, и не произнесла ни слова за последние полчаса, лишь вздрагивая порой от слишком резкого «окрика» или «стука». Лагерь наследника, в общем, действительно был местом сказочным в каком-то смысле, и уж точно необычным. Типичное деление на благородное нутро и плебейскую провинцию, как это с иронией называли рыцари из новичков, здесь было довольно расплывчатым. И проезжая сквозь расположение войска, Курт не раз видел сидящих кружком простолюдинов, которым со свойским видом соседа в пивнушке травил какие-то байки-рыцарь, или наоборот кучку рыцарей, слушающих с заинтересованными лицами, повествование какого-нибудь солдата с лицом вчерашнего пахаря, уважительно кивая на какие-то его особо удачные сентенции. Чем бы ни закончилось начинание Фридриха, одно точно. Сейчас и здесь большинство этих людей будут прикрывать друг друга в бою как свой своего, Не глядя ни на какие различия. Славный принц, гордый принц, что там развивается? На древке вздымается, над твоим конем. Троммель шлёкт, Дон-Дон-Диридон. Нысель снова вздрогнула, оторвав взгляд от гор вдали, и обернулась на голоса людей, невидимых из-за шатров по соседству, но хорошо слышимых. Голоса звучали не стройные и не в попад, и самым попадающим в ритм. Кажется, был кто-то этот ритм, и отбивающий, явно использует для этой цели то ли какую-то доску, то ли чей-то щит и рукоять ножа. «Разве ты не знал, боец, что под красным знаменем мы мечом и пламенем императора врагов покарать идем?» «Ратоплан Дон-Дон-Диридон!» «Кто же вы? Кто же вы? Кто в броне вперед идет? На плече копье несет. Кто вам дал приказ?» «Ратоплан Дон-Дон-Диридон!» Голоса уже подладились под ритм и друг друга. Окрепли, стали громче и бодрей, и к поющим похуже присоединились соседи. Полок шатра наследника медленно приподнялся. Фридрих вышел наружу, остановившись у входа, и, наткнувшись взглядом на Курта Снесель, направился к ним. «Мия-сан-миа, это так. Были мы крестьянами, были горожанами, воины сейчас». Ратоплан Дон-Дон-Диридон. Фридрих, кайзера рука, его слово, наше дело. В бой идут баварцы смело, не за страх, за честь. Ратоплан Дон-Дон-Диридон. Наследник, встретившийся взглядом с Нессель, смущенно улыбнулся, неопределенно качнув головой и как-то совершенно не по-королевски потупился. «Бог на небе!» На землеш императора нет выше каждый пусть о том услышит пусть несется весть ратоплан дондон -дон диридон последние слова певцы дружно и оглушительно гаркнули в небеса, сопроводив его одобрительными гиками и смехом и там за шатрами судя по непрерывному гулу завязалось какое- то жаркое обсуждение. «Чувствую себя, по чести сказать, довольно неловко», — заметил Фридрих. «Когда тебе и твоему делу посвящают песни придворные мини-зингеры или какие-нибудь благородные поэты, это понятно. Всем хочется почета, денег и одобрения вышестоящей особы. Да и просто так принято, как поклон при встрече. Но когда вот так, то это и есть». «Настоящее?» — предположила Нессель неуверенно. Наследник задумчиво кивнул. «Хотелось бы верить. Я...» С неуклюжим смешком обратившись к Курту, сообщил он доверительно. «Даже поинтересовался у месси Росфорци, не родилась ли эта песня стараниями конгрегатских агентов. Сказал, нет, не ваших рук дело». «Однажды идея начинает жить сама», — пожал плечами Корт. «Если помните, о чем мы говорили в лагере Хауэра». «Этого я никогда не забуду», — серьезно сказал Фридрих. «Просто слишком вовремя кто-то сочинил это восхваление». Впервые я услышал эти слова во времена баварского похода, и тогда она многим объяснила то, что по малолетству не смог донести и я сам. Не знаю, насколько это помогло, но это было вовремя. «Баварский поход», — повторила Нессель, взглянув на наследника с какой-то материнской жалостью в непостижимой смеси с укором и опасением. «У вас уже есть опыт войны?» Фридрих непонимающе нахмурился, переглянувшись с Куртом, и тот вздохнул. «Готтер провела последние годы жизни, скажем так, в сильном отрыве от мира». «Понятно. Нет, это была не война», — ответил наследник коротко и, развернувшись, направился обратно к шатру. «Я чем-то его обидела?» Напряженно спросила Нессель. «Я думала, спросить о войне у рыцаря – это в порядке вещей». «Нет, не обидела. Скорее, напомнила о неприятном. Как бы объяснить тебе попроще, не сводя с ума путаницей германских родов. Скажем так, Фридрих получил от императора единое баварское герцогство после того, как почти все семейство тогдашних управителей разделенной Баварии, в купе с детьми погибло во время турнира, проводимого императором. Люди Каспара заложили под трибуны со зрителями никому неизвестное взрывчатое вещество, и их разнесло в клочья. Фридрих, конечно, был внуком одного из тех герцогов, но по материнской линии... И когда он явился в Баварию, многие из тех самых местных мелких владык, суверенных выгребных ям, отказались ему подчиняться. Примо стал герцогом при таких странных обстоятельствах. И кто сказал, что это не император убил баварское семейство? Секунду, родня таких дальних кровей, что «кто он вообще такой?» Фридрих – узурпатор. И еще множество-множество причин нашел почти каждый, чтобы восстать против него. Помогло лишь то, что они не объединились между собой, а сопротивлялись каждый сам по себе. Фридрих тогда был по сути никто. «Так, сын короля Богемии?» да. Император, как его сеньор, выделил войска, дабы те силой утвердили волю сеньора даровать вассалу Ленна. Но Фридрих рассудил так, что за репутация у него будет, если он позволит себе просто наблюдать, как люди отца завоюют для него герцогский трон. «И... и...» — кивнул Корт. Фридрих поначалу вошел в Баварию с имперским войском. Но затем занял у отца деньги, как герцог Баварский у императора. Подписал договор с обязательством выплаты долга через десять лет. А потом просто бросил клич по странствующему рыцарству, тому самому, у которого, кроме меча и мечты о подвигах, больше ничего нет, даже собственного дома порой. Обещание было откровенным. Никаких денег сейчас, никакого грабежа на месте, лезете в бой исключительно за право службы в дальнейшем. От герцога Баварского только снабжение всем необходимым на время ведения боевых действий. К удивлению, таких нашлось немало, точно так же было с горожанами, все равно из каких уголков империи и вольным крестьянством принимался любой на тех же условиях. На снабжение, оружие и прочее ушла существенная часть занятых денег, а оставшееся было потрачено на наемников, опытных, с репутацией. Наемники около года обучали набранных ополченцев, делая из них сносных бойцов, а потом... Потом Фридрих завоевал Баварию. «Звучит зловеще, можно сказать и так». Кивнул Курт, глядя на то, как остановился, задумавшись, наследник у входа в шатер. «Обычно война – дело затратное, но доходное. Такое вот странное сочетание. Первые победы в таком деле, как правило, приносят первые доходы. Победитель забирает имущество побежденного, а рядовые бойцы и рыцарство отбивают свои затраты самостоятельно». Кто как может. Но Фридриху озлобленное местное население было ни к чему. Надо было показать, что это не завоеватель идет отнимать последнее, а хозяин пришел восстанавливать порядок. Тем более, что это было правдой. Поэтому никакого грабежа, никакого насилия по отношению к местным. За любой подобный проступок – смерть. То же условие он выставил и вассалам, поддержавшим его в Баварии. Они или принимали его, или становились врагами. Поэтому поначалу победы давались тяжело и медленно. «А его отец, император!» — непонимающе произнесла Нессель. «Он что же, просто сидел и смотрел на это?» Не настоял, чтобы его люди доделали до конца то, зачем были посланы? Помог, конечно, но настаивать на том, что не по душе его возлюбленному сыну и единомышленнику не стал. Есть у него на службе один рыцарь, в прошлом, скажем так, с опытом не вполне законопослушного общения с соседями. Он со своими людьми и присоединился к походу Фридриха. Причем сделал это со словами «Мой принц, я знаю, как лучше, а вы просто вовремя закрывайте глаза и молитесь за их души». Ну, или как-то так. Фраза со временем и передачей из уст в уста сильно изменилась. Подозреваю, что сказано было куда гамма проще. Нет, он не нарушал главного условия, не поднимал руку на местных и не грабил захваченные деревни и города. Он просто действовал не как рыцарь. Например, два замка были взяты безо всякой осады и боев в чистом поле. Тот рыцарь со своими людьми просто пробрались внутрь и убили сеньоров. А без предводителей, за что было биться остальным, они сдавались» кого ты отпускали за выкуп, кто-то переходил на сторону Фридриха». С продвижением вглубь дела пошли легче. Люди в городах, слыша о том, как новый герцог обращается с жителями покоренных земель, просто не видели необходимости рисковать жизнью за сеньора, на которого им, по сути, глубоко плевать». «Зачем и за что сражаться, если так называемый захватчик не несет какой-то новой и невиданной угрозы?» И подошедшей армии просто открывали ворота. Фридрих входил, желал доброго дня, наводил свои порядки и двигался дальше. «Что значит «наводил свои порядки»?» В идеале вассал признавал, что погорячился, был неправ. Готов принести клятву верности, и на том расходились миром. В чуть менее идеальном варианте он и вассал брался в плен или отправлялся на казнь, в зависимости от степени опасности. «То есть...» — нахмурилась Несель. «Он еще ничего не сделал, а его уже казнили?» «Когда сделает, будет поздно», — отрезал Курт. «К тому же, как это? Не сделал». Он не подчинился правителю и был готов убивать. То, что не успел убить, не его заслуга, а заслуга благоразумия местных жителей, не позволивших ему это сделать. Из таких вот местных к тоже присоединялись люди, крестьяне-горожане-рыцари, на тех же условиях, что и набранные ранее. Вот в то славное время кто-то из них и сочинил это, как выразился Фридрих, восхваление. Сейчас баварская часть армии на него молится, молодежь из рыцарства смотрит в рот. На пороге войны это, прямо скажем, настрой нужный. Тот поход занял чуть больше полугода. В течение следующего года с небольшим Фридрих занимался наведением своих порядков уже по всей Баварии и устроением потрепанных боями земель. В пересказе это звучит не так страшно. «Но в реальности...» «Нет», — возразила несель передернувшись. «В пересказе это тоже звучит страшно. Понимаю, отчего ему неприятно это вспоминать. Почему он сказал «по малолетству»? Сколько лет ему тогда было?» «Шестнадцать, когда начал собирать свою армию, и семнадцать на время похода». Ответил Курт и, перехватив взгляд наследника, поднялся. «Мне пора». Несель лишь вздохнула, кивнув, с тоской глядя на то, как он уходит прочь. Курт шел следом за Фридрихом, в сопровождении неотлучного телохранителя, не догоняя их, держась в шагах в восьми и десяти, мимо шатров, за пределы лагеря, настигнув обоих, лишь когда шатры остались позади. Наследник шел молча, не оглядываясь, и хмуро глядя себе под ноги. «Как у вас с супругой?» — нарушил молчание Курт, и тот, не оборачиваясь, вздохнул. «Как может быть с девушкой, которая единственное, что понимает в происходящем с ней, так это то, что ее приложили к герцогству, как бесплатную корзинку к яблокам?» Да еще и вручили эту корзинку сыну, вероятного убийцы ее отца. Плохо, майстер Гесса. Я до сих пор задаю себе вопрос. Несмотря на данное ею, в здравом уме согласие, Не взял ли я ее как трофей в завоевательном походе? А теперь держу в плену... Да, и у Элизабет, похоже, эти мысли не исчезли. С завидной регулярностью донимает меня просьбами позволить ей удалиться в монастырь. К прочему, добавляется то, что она очень болезненная девица, и никто, судя по всему, не понимает, в чем дело. Месьер Сфорца даже направил к ней кого-то из экспертусов по лекарской части. Сказал, талантливый парень, не одну неделю держал отца Бенедикта по эту сторону жизни. «Да, знаю его. Действительно, талант. И каков итог?» Наследник Панура качнул головой. «Как я понимаю, что-то наследственное и неизлечимое. Сейчас на меня давят с требованием срочно зачать сына, но, боюсь, этим я ее просто убью. Впрочем, ей и без того осталось, судя по всему, недолго. Вероятно, я не должен так говорить. Видит Бог, я не желаю ей зла». Словом, я уже смирился с грядущим вдовством и связанным с этим будущим. Заранее готовлюсь отбиваться от всевозможных кандидаток, а хуже всего то, что я уже примерно знаю, кого мне будут пытаться навязать. Готовьтесь попутно к тому, Фридрих, что в определенных кругах распустят слух о том, как вы в сговоре с конгрегатами свели в могилу молодую жену, взятую силой... Мрачно заметил Курт. Вдовесок, к прочему, мы перехватили еще одно письмо. Угрюмо произнес наследник. Теперь и Забо намекает на то, что я на этом свете зажился, а пища на моем столе вполне может оказаться не свежей и отразиться на моем здоровье не лучшим образом. Курт молча понимающе кивнул. Элизабет исполнилась четырнадцать в год того злополучного пражского турнира. По иронии судьбы, остаться в живых ей позволила болезнь, уложившая девочку в постель. Оставив дитя под присмотром Челяди, отец ее купе с прочим семейством направился в Богемию, где изгинул, а Фридрих, покорив Баварию, взял Элизабет в жены». Разумеется, слухи о том, что чудовищный Актус был устроен императором, не могли не дойти до нее. Разумеется, пришествие нового герцога во главе войска на отцовские владения никак иначе ею восприниматься и не могли, лишь как завоевание. Разумеется, собственное замужество она оценивала не иначе, как пленение. Тем паче, видя, что собственный муж относится к ней лишь со смесью жалости и равнодушия. Разумеется, мысль о том, что брак заключен с возможным убийцей собственной семьи, рвала ей душу, отчего угасало и без того болезненное тело. И разумеется, этим не могла не воспользоваться женщина с куда более крепкими нервами другая Элизабет, дочь Стефана Баварского, Изабо, королева Франции, супруга короля Карла, которого в последние годы в открытую именовали безумным. Счет к империи и конгрегации у нее уже был открыт. Джан Галиадзо Висконти, убийца ее прадеда Бернабо, возглавлял миланское фокство Внебрачный сын убийцы и ее крестный отец стояли во главе конгрегации, а император привечал убийц. Гибель отца, матери и почти всего семейства Витальсбахов оказалась последней каплей, взорвавшей фонтан смертельной ненависти. Королева написала императору письмо, целиком и полностью состоящее из оскорблений и проклятий. Королева собственноручно написала памфлет, который распространила по всем европейским государствам. В нем конгрегация удостоилась именования «Сатанинской псарнии». Рудольф именовался не иначе, чем «Убийцей и мерзавцем», а Фридрих – «Стервятником» и «Сфорца» в последнее время всерьез опасался того, что эта неприглядная кличка привяжется к баварскому герцогу намертво. Королева добилась того, что Виньонский папа предал анафеме всех, и самого Рудольфа с наследником и присными и конгрегацию. Впрочем, последнее событие было из тех, о коих можно сказать, что худо без добра не бывает». Теперь можно было не опасаться подобных же действий со стороны Папы в Риме. Согласиться со своим конкурентом в вопросах морали и веры он не мог принципиально. Это, однако, было единственным, да и то временным утешением. Агентуры из кожи вон лезла, пытаясь перебить слухи и прямые обвинения. Однако единственное, чего им удалось добиться – Это лишь чуть уравновесить ситуацию. Большинство европейских правителей все равно косились на Рудольфа с опасением, на Фридриха — с презрением, а слово «конгрегация» произносили со страхом и ненавистью. А спустя время представленные к наследнику люди начали перехватывать письма. Изабо писала супруге нового баварского герцога, сестрице Элизабет, сперва исподволь, а после и все более открыто призывая отомстить за смерть отца или хотя бы покинуть дом убийцы и бежать к ней во Францию. Первое ее письмо осталось без ответа, но второе ответ был получен. Текст составлялся с форцей, и Висконти лично, тщательно, скрупулезно взвешивалось и выверялось каждое слово, и довольно не каждая фраза была переписана по два-три раза в попытке добиться предельной правдоподобности. И, как показал следующий ответ Изабеллы, «труды не пропали даром». Королева была уверена, что получила весточку от несчастной родственницы. Решили ли два итальянца, что делать дальше и к чему все свести, Курт не знал. Но ситуация в целом, так или иначе, выглядела не слишком обнадеживающе. В том, что следующей в очереди за австрийцем стоит Франция, он не сомневался и молился лишь о том, Чтобы империи не пришлось разбираться с ними одновременно, это был бы конец всему. Для войны на два фронта не было сейчас ни сил, ни средств, ни возможностей. «Да и с Гильвецией еще неизвестно, как сложится», — мысленно вздохнул он. «Меня в сложившихся обстоятельствах смущает только одно... Начал Курт, и Фридрих невесело засмеялся. «Только одно? Я вам завидую, майстер Гессе!» Курт мельком улыбнулся в ответ и, посерьезнев, продолжил. «То, что вы делаете сейчас, — это сепаратные переговоры, как бы вы это ни называли. За спинами глав Цуриха, Тургау, Цуга, епископа Констанса. Это ваше право. Вам решать!» Что для империи выгодней, и что приемлемо, потому здесь и вы, а не какой-нибудь имперский чин. Но... Но я вряд ли имею полномочия здесь присутствовать, при всех моих регалиях, при всем моем неявном положении в конгрегации, при всем том, что я уже знаю, и к чему допущен. Я просто следователь, обычный опер... Корт услышал, как сдержанно хмыкнул фон Тирфельдер впереди и уточнил, чуть повысив голос. «Хорошо, пусть опер со связями и сказочной репутацией, и тем не менее...» «Но, помимо прочего...» — возразил Фридрих серьезно. «Вы еще и вассал императора, если вы еще не забыли об этом, барон фон Вайденхорст, к слову...» «Мне не нравится, что все еще не граф». «Даже не думайте!» Выговорил Курт почти с неподдельной угрозой. Откровенно говоря, да, подзабыл. Нечасто это воспоминание имеет смысл. Но и вы, Фридрих, уж простите, еще не император, а потому вряд ли имеете право решать, кого из всей этой неисчислимой рыцарской братьи, включая меня, допускать к таким тайнам». «Вы вон там имперское знамя видели?» Безмятежно уточнил наследник, ткнув пальцем через плечо, и Курт, пожав плечами, вскинул руки. «Сдаюсь, ваше высочество, как скажете. Надеюсь, ваш батюшка не решит впоследствии, что вы были неправы, а один инквизитор, простите, барон, слишком много знает». Фридрих лишь молча усмехнулся, не ответив и курт омаук тоже